ЦРУ, Вирджиния, США. Воскресенье, 6 часов 5 минут, по североамериканскому восточному времени. Выражение лица Чеймбейс было суровым. Она изящно сидела в своем кресле, слегка подавшись вперед и опершись локтями на стол. Я знаю, что сегодня воскресенье, я знаю, что час очень ранний, но не сомневаюсь, что все вы понимаете важность того, чем мы занимаемся. Возможно, что кто-то, кого мы очень не хотели бы видеть вооруженным лучше нас, уже добывает эти ракеты. Дело касается не только превосходства в области вооружения. Оно касается глобальной безопасности. Если эта техника попадет в опасные руки, намного уменьшится наша возможность не только защищать свои интересы, но и сохранять мир на планете. И я не думаю, чтобы кто-нибудь из сидящих за этим столом хотел этого. Проктор кивнул знак согласия. Важно кивнули также Фергюсон из Сайкс. «Я знаю, что никого из вас не нужно убеждать делать все возможное», — продолжала Чембейс. «Мы все знаем, что часы тикают. Прошла почти неделя со времени убийства Озлоса и хищения информации. Решать проблему надо быстро». Чембейс сделала паузу и посмотрела на Проктора. «Продвинулись мы хоть на сколько-нибудь в установлении убийцы Озлоса?» Проктор покачал головой. У Альвареса есть зацепка в отношении того, кто нанял Стивенсона и его банду, но в поиске убийцы Озелса мы не продвинулись ни на шаг. При той скудной информации, которой мы располагаем, мы не можем установить даже того, работает ли он на какое-то государство или на частный сектор. У нас есть лишь несколько свидетельских показаний, не стоящих даже бумаги, на которой они напечатаны, и несколько видеозаписей человека, на которых не видно лица и по которым даже невозможно надежно определить телосложение, И другие физические параметры. Мы на день опоздали, когда он был в Германии. Возможно, он отправился в Чехию. Но с тех пор мы ничего о нем не слышали. В поиске включены все отделы, оповещены все резидентуры. У нас есть люди по всей Европе. Но мы не можем найти его. То есть он попросту исчез?» Нахмурилась Чейнбейс. «Он может быть у нас под носом, но мы при этом можем не видеть его», ответил Проктор. «Мы не знаем, кого ищем. Однако у нас должны быть подозреваемые». — сказала Чембис. — Кого из известных киллеров нельзя не учитывать? Какие разведслужбы совершают подозрительные движения? — Даже если мы предположим, что он не является прямым сотрудником какой-то иностранной разведки, а был просто нанят для выполнения этого убийства, доказательств, чего мы не имеем, наша исходная позиция все равно не слишком хороша. — Таких людей в Европе сотни, если не тысячи. Мы знаем об очень немногих из них. А из тех, о ком знаем, можем исключить лишь очень небольшой процент. В итоге оказывается огромное количество потенциальных подозреваемых, о большинстве из которых мы совершенно ничего не знаем. А этот парень, не забывайте, высококлассный профессионал. Он иголка в стоге сена. Чемберс сняла очки и протерла их. Что все-таки нам известно о нем? Портье в отеле сказал, что по-французски он говорил «как француз», а человеку из дома в Мюнкене он показался немцем. Либо он свой во Франции в Германии, либо просто очень хорошо владеет языками, может быть, откуда угодно. Известно, что он использовал два британских паспорта, а это позволяет предположить, что он из Соединенного Королевства. Проктор сел прямее и продолжил. Мы можем рассуждать до посинения, но тот факт, что убит бывший российский советский морской офицер, говорит мне, что киллер может быть из СВР. Если так, мы никогда не получим эту технологию, сказала Чембис. Москва слишком дорожит ее. Проктор кивнул. Да, но все же это дело не выглядит российским. Что вы имеете в виду? Если этот парень из СВР, это объясняет многое. Но тогда кто нанял семерых, чтобы убить его после выполнения заказа? Кто мог знать, что СВР послала его туда? А убийство озвался из пистолета? Дело очень примитивное. Никакого полония в чае. Даже не самоубийство. Простое, безболезненное убийство не в их стиле. Чембейс поправила волосы за ушами. Я не знала, что у них есть какой-то стиль. Проктор заметил угодливую улыбку Сайкса, он посмотрел на Фергюсона, то до сих пор не проронил почти ни слова. «А что вы думаете об этом?» – спросил его Проктор. Взгляд темных глаз Фергюсона из-под очков встретился со взглядом Проктора. «У меня нет определенного мнения, старик». Фергюсон никогда не использовал ни имени, ни фамилии Проктора. Всегда старик, приятель или друг. Проктора это раздражало, ему казалось, что это граничит с оскорблением словно Фергюсон использует эти обращения как знак неуважения. Однако Проктор убеждал себя, что придает этому слишком большое значение, и даже если это было не так, он ни в коем случае не хотел привлекать к этому внимание или требовать, чтобы Фергюсон называл его мистером Роландом Проктором. «Россия ваша, территория Уилл», — сказал он, радуясь возможности ответить фамильярностью. Проктор прекрасно знал, что Фергюсон не любит сокращение своего имени, «Можно ли подозревать СВР?» Фергюсон посмотрел на Проктора и немного подумал. «Несомненно, это больше, чем возможно. Ведь речь идет о русской военной технологии. И Москва приложит все усилия, чтобы сохранить свои секреты». «Вы думаете, это их стиль?» Спросила Чембис. «А вы думаете, нет?» «Я не знаю. Не думайте, что у КГБ нет более чем достаточных возможностей или желания казнить Озолса» если они обнаружили, что он собирается предпринять, не думайте же вы, что они не попытались бы вернуть информацию и скрыть утечку. А предателей всегда наказывают, в какой бы части мира они ни были. Проктор знал, что оговорка Фергюсона, который назвал КГБ вместо СВР, была наследием времен Холодной войны. Для него КГБ и СВР были одним и тем же. В те мрачные годы XX века Фергюсон был почти героем, но перестроить свое мышление применительно к новым временам Он не сумел. Мир менялся. Восток и Запад больше не были символами разных полюсов. Они стали просто географическими понятиями. Проктор продолжил. «Однако, чтобы пойти на риск, зная о нежелательных последствиях...» «Каких нежелательных последствиях?» спросил Фергюсон с по-настоящему рассерженным видом. «Не имея бесспорных свидетельств того, что за всем этим стоят русские, а получить их совершенно невозможно, Максимум, что мы можем сделать, это пожурить их. Что мы могли бы сделать на практике? Согласитесь, нам было бы очень трудно обвинять их всерьез. Не забывайте, что это мы сами пытались украсть у них технологии, и у нас нет никакого морального права критиковать их методы. Не забывайте также, что Озелс был предателем. Так что нечего размахивать шашкой, а если мы и станем, им на это будет наплевать. И позвольте напомнить вам, что это технология, которую Москва не раз отказывалась продавать нам. Похоже, многие думают, что в результате гласности медведь потерял когти, что 50 лет соперничества сменились дружбой. Это представление нелепо, и я не могу поверить, что Америка приняла его с такой легкостью. Медведь остается очень опасным. Возможно, он стал слабее, но это значит лишь то, что ему нужно быть коварнее. В помещении повисла тягостная тишина. Лицо Фергюсона раскраснелось. Проктор на какое-то время потерял дар речи. Старый Хрыч выразил свое неприятие, изменившегося мирового порядка, и своей малой значимости сегодня в нем. Он слишком долго боролся с коммунистами, чтобы отказаться от той борьбы. Его речь была очень патетичной, даже вызывающей. Но было ясно, что чем скорее он уйдет в отставку, тем будет лучше. — Так что нам, по-вашему, следует делать? — спросил, наконец, Проктор. Фергюсон вздохнул, чтобы успокоиться. И я думаю, лучше всего начать с выяснения того, что замышляют русские.